И он, глядя на эту молодую, чуть не заплакавшую от сочувствия к нему женщину, подумал о том, что ему Серпирину, Фёдору Фёдоровичу, сорока восьми лет от роду, похоронившему сегодня свою жену, придется теперь жить одному и привыкать к своему одиночеству. Так вот, сказал он слух, зря сказал тебе, только расстроил. И говорить не собирался, сам даже не знаю, зачем сказал. Ладно, иди в театр, а мне пора. Таня растерянно смотрела на него. Она только что, когда он сказал, что возвращается на Донской фронт, собиралась спросить его, как там сейчас в Сталинграде даже совсем освободят его. У нее даже мелькнула мысль попросить, чтобы он, когда у нее кончится отпуск на лечение, помог ей поехать на фронт туда, где он служит. Но после того, что он сказал, уже было нельзя не задавать ему вопросов не говорить о себе и своей службе. Ну, иди, иди, сказал он, и даже подтолкнул ее, словно предчувствовал. Она собирается сказать ему, что не пойдет ни в какой театр. Она послушно пошла, но потом обернулась и увидела, что он еще не ушел, и глядит ей вслед. «Федор Федорович, А можно вам написать? Пиши, если не лень. А какая ваша полевая почта? Я запомню. 50413Д. Иди, Чего стало? И Она снова, повернувшись и повторяя губами 50413Д, 50413Д, потянула за ручку тяжелую дверь. Домой Серпирин добрался поздно. Спускаться в метро и толочься среди людей не хотелось, и он прошел всю дорогу пешком. А где мама? — спросил он открывшего ему мальчика на работе. Поздно. Она по суткам работает, сутки работает, сутки дома. А где Серпирин почему-то не подумал вчера, что соседка работает на Казанском вокзале эвакуатором. А ты на хозяйстве. Я тоже только пришел. — во второй смене. Нет, на железной дороге уголь для школы выгружали. То — То-то, гляжу, у тебя руки Мальчик посмотрел на свои руки и ничего не ответил. Ты в каком? В седьмом. Много сейчас народу у вас в школе? Много. У нас три школы слили в одну, а нашу под госпиталь отдали. А чайник электрический у вас есть? Ваш? Скипяти чаю на двоих. Твой чай, мои харчи. Только давайте на кухню, сказал мальчик, там теплее. Серпилин открыл дверь в свою комнату и позвал мальчика. Достань из чемодана сверток, сообрази, а потом меня позови. Мальчик кивнул, достал сверток и вышел из комнаты. Серпилин остался один, закурил и несколько раз прошелся по комнате. Потом открыл дверку полупустого шкафа и пальцем словно по клавишам провел по нескольким висевшим на плечиках платьям. Вещи, вещи. Не так уж и много их. Но что с ними делать? Куда их девать? Хорошо что он улетает утром, и неизвестно когда попадет теперь в эту комнату. А вещи? Что ж, может, отдать их с глаз долой соседке, пожалуй, обидится. Хотя почему обидится? Продаст на базаре, докупит что-нибудь сыну. Вон у него валенки латные. Пусть Валенки ему купит, так и скажу. Он вспомнил, что уже не увидит соседку, сел за стол и сразу, чтобы потом не забыть, написал короткую записку. Можно чай пить, сказал через дверь мальчик. На записку отдай завтра матери, а то я уже не увижу ее, завтра улетаю. Выйди к нему, сказал Серпирин и пошел вместе с мальчиком на кухню. Птицын, оказывается, постарался. а Мальчик разложил все на столе, хотя из деликатности ничего не нарезал и не открыл. Три банки местных консервов, круг копченой колбасы, большой кусок сыра, кирпич хлеба, целый паек и бутылка водки Тархун. Черт его знает, откуда взялся этот Тархун, до войны о нем и не слышал никто. Ну, водки мы с тобой, пожалуй, пить не будем, а, Григорий? Мальчик впервые улыбнулся. "Нашёл же у тебя есть?" вот подал мальчик нож. Серпирин отрезал несколько толстых кусков колбасы и сыра, потом подвинул мальчику банку консервов. "Давай открывай, а сам стал разливать по стаканам чай". "Вы на Донском?" Серпирин кивнул. "А где, южнее или севернее Сталинграда? Северо-западнее. Не про ваши войска сегодня в сводке. Где? Сейчас принесу. Мальчик сбегал в комнату и принес газету. Серпилин надел очки и стал смотреть вчерашнее сообщение Информбюро. В нем, среди прочего один абзац был посвящен позавчерашнему ночному взятию Бугра. Не были названы ни пункт, ни часть, но подробности не оставляли сомнений. Речь шла об Угре. Не обошлось без неточности. Написали, что во время взятия высоты подбиты и захвачены семь немецких танков. Нельзя сказать, что это неправда, но и правдой тоже не назовешь. Немецкие танки позавчера никто не подбивал, потому что они были подбиты гораздо раньше, и немцы уже давно приспособили их под неподвижные огневые точки. Верно только, что их семь и что место, где они стоят, теперь захвачено нами. Серпинин усмехнулся и сказал мальчику, что тут действительно описан бой, в котором участвовал его дивизия. А у вас гвардейская дивизия пока нет, сказал Серпинин. У отца была гвардейская, маме гвардейский значок отца отдали. У мальчика было напряженное нервное лицо. Я когда с матерью там был, просил, чтобы меня в дивизии оставили, но они сказали, что ни в коем случае нельзя. Это правда? Он спросил так, что нельзя было соврать. Да Серпилин и не считал нужным это сделать. Видишь ли, какое дело, сказал он, если бы я вступил после твоего отца в командование его дивизии, если бы ты попросил взять тебе Я бы тебе не отказал, но поставил бы условие: вернись домой вместе с матерью, пробудь с ней полгода, пока она хоть немного успокоится, закончи седьмой класс, а потом пиши рапорт. А если они и тогда не возьмут, тогда напиши мне, я тебя возьму. Принеси тетрадь, запишу мой адрес. Мальчик быстро вышел и принес общую тетрадь, раскрытую на чистой странице. Серпирин крупно написал мне номер своей полевой почты и, вспомнив об очевидно предстоявшем ему назначении, сказал: "Если переменю номер, сообщу". Сказал и почувствовал, что мальчик поверил ему, и правильно сделал, что поверил. "А как сейчас дела у вас под Сталинградом?" Дела неплохие, а в недолгом времени, думаю, станут хорошими. Но ведь вы их совсем там окружили, совсем. И уже давно, порядочно, скоро полтора месяца. Так почему же? По глазам мальчика было видно, как ему не терпелось поскорей уничтожить всю сидевшую в Сталинграде немецкую армию, ведь они там совсем уже на пятачке. Серпирин усмехнулся, мысленно представив себе этот пятачок, который и до сих пор еще был размером в 4 Москвы. Пятачок. На каждый метр этого пятачка придется еще сбрасывать килограммы и килограммы железа и все равно потом доплачивать сверх железа кровью. Ничего себе, пятачок этот говорит так по детскому недомыслию, ему простительно. Но есть и взрослые люди, до сих пор не понимающие, сколько солдатских могил приходится на каждый шаг войны. А тебе хочется, чтоб все раз-два и готово. Самому хотелось бы, да редко бывает. А почему? Если приедешь ко мне, увидишь почему. Будильник есть, есть. А когда встаёшь, Поз семного. Как проснешься, разбуди меня, боюсь проспать. Давно уже толком не спал. Серпилин потянулся и с недоверием к самому себе почувствовал, что ему наконец-то хочется спать. Всего час назад ему казалось, что этого никогда не будет. Разбудишь, попьем чаю и поедем по своим делам. Ты к себе в школу, а я к себе в дивизию. А слово мне даёте? Друг спросил мальчик, имея в виду обещание Серпина, и глаза у него стали ожидающими, возбужденными. Я слов никогда и никаких не давал и не даю, за исключением присяги, серьезно сказал Серпин. Но если говорю сделаю, делаю. А если сомневаюсь, сделаю ли, молчу. И тебе так советую, харчи до утра газетой прикрой. Он пошёл к себе в комнату, но вспомнил о предстоящем звонке Иван Алексеевичу. "Когда ляжешь", крикнул он, открыв дверь. "Поздно. Мне еще уроки надо готовить. Если крепко засну, не услышу, как по телефону будут звонить. Разбуди" так и оставив дверь в коридор открытый, снял гимнастёрку, повесил на стол ремень с пистолетом, стащил сапоги и, накрывшись сразу и шинелью, и полушубком, обессиленно уткнулся головой в подушку.